Глава 22. Вскоре Алерт порадовал нас приятными известиями. Поскольку к поискам файла подключили всю службу безопасности правителя и лучших хакеров, уже к вечеру нам отправили запись, найденную в загородном доме Фогрика. Все прочие подозрительные документы уничтожили. Кэс переслушал мой с репортером разговор с большим интересом. Затем мы вместе посмотрели запись, на которой, правда, общались два фарга. В целом Хакс Фогрик не соврал и передал ее содержание довольно точно. Значит, все-таки Арди Марат, почему-то я даже не сомневался, что он замешан, хотя и шести глав Ордена, на первый взгляд он самый адекватный. Но он не давал приказа меня убивать, напомнила я мужу. Его целью являлось похищение, потому твой Джет избили. У фаргов была вся информация о маршруте твоего передвижения по городу, а затем на костюмах наемников ты видел оборванную спираль. Они ее даже не скрывали. Выходит, глава дома Кардис напрямую связан с нашей таинственной сектой. Они говорят о женщине-информаторе. Кто это может быть? Они готовились заранее. Кто мог загодя знать, куда ты полетишь? Я вновь постаралась восстановить в памяти события того дня, как собиралась в благотворительный фонд, еще не зная, что через пару часов на городских улицах развернется настоящее побоище. С кем перед этим говорила? «Кажется, я поняла» хрипло прошептала я. «Сиана! Я ведь уже не хотела лететь, но она настояла, напомнив о нашей с Сначала я думала на пилота, но он тут точно ни при чем, это все она. И сегодня явилась, самый первый прознав о твоем возвращении». Кейсин хмыкнул. «Получается, с крага фанатик Марат ее к тебе и отправил». «Надо же! А прикидывалась такой сочувствующей! Вот сука!» прошипела я. И все вдруг стало ясно, как белый день. Я догадалась, зачем Сиана постоянно шивалась около префекта и даже влезла в постель Орина Феракса. Гадина подслушивала, вынюхивала информацию, которую потом передавала фаргам. Они наверняка знали о моих нераскрытых способностях и чего-то выжидали. Новость заставила Кэса подняться. Теперь он ходил по кабинету кругами. А я ведь проверяла ее тоже. Она хорошо скрывает свои тайные связи. «Не вини себя. Мы искали мужчину, а вовсе не женщину», — воскликнула я. «Что она еще говорила утром?» Кэссин резко повернулся. «Она пригласила нас с тобой посетить ее именины. Сказала, что будет много важных персон. Звала очень навязчиво, словно мы нужны там оба. Это явно какая-то западня, не иначе. Мы ведь туда не полетим?» Я с сомнением посмотрела на супруга. «Отказаться будет слишком подозрительно. Но можно устроить ловушку в ответ». Скорее всего, туда придет и тот вексар, которого мы ищем, и он знаком с Сианой. Надо заранее выяснить полный список приглашенных и место приема. Хочешь сказать, что мы все-таки отправимся к ней в гости, после всего, что мы сегодня узнали?» Мое негодование усиливалось с каждой секундой. Я желала Сиане всего того, что пережила отчасти по ее вине. Эта предательница отлично умела притворяться невинной и легко втиралась в доверие. Даже после моего замужества с Лордом Шеннером она продолжила общаться со мной под предлогом совместной благотворительной деятельности. Делала вид, что печется о юной леди, дочери префекта, наставляя на путь истины, а на самом деле шпионила, наблюдала за мной, обманывала. Посмотрим, она играет свою роль, а ты играешь свою. Потянем время, чтобы унять их подозрения. Говори, ей, что ты еще ничего не решила, что растеряна и пока не готова к возвращению в светскую жизнь. Но и не отказывайся. Если она до сих пор на них работает, это можно вывернуть в нашу пользу. Сольем через нее нужную информацию. Хорошо. Я постаралась успокоиться, чтобы мыслить трезво. Скажи, Кэс, а у меня одно сложилось впечатление, что глава дома Кардис защищал того мудака, который едва меня не угробил, несмотря на его поступок. Мне тоже так показалось. Они хорошо знакомы, служат вместе в ордене или... Или у негодяя есть на Фарго свой компромат. Может, они сяны любовники. Однако Кэссин мне возразил. Главу ордена не так-то легко скомпрометировать. Эти религиозные последователи ведут скромный образ жизни, подчиняясь своим правилам. Чтут традиции и не приступают запретов, в том числе в плане плотских утех. Вряд ли Марат спал в Таурен. Предполагаю, он ее просто подкупил. У нее и своих денег предостаточно. Скорее, она мстила таким образом моему отцу. Она ведь всегда хотела стать супругой префекта, а он отказался на ней жениться. Вот и решила хоть как-то насолить папе. Она просто мелкая сошка в большой игре. Возможно, сама не догадывалась, во что ввязалась. Это объясняло бы довольно естественное поведение Сианы. Быть может, она и не желала мне смерти, даже искренне радовалась моему возвращению. Я не ощутил в ее эмоциях фальши. Просто она давно и прочно сидела у Фарга на крючке хотя положительно думать об аристократке больше не выходило. «Уже поздно, Эрджи, нам пора лететь домой», сказал Кэссин, глядя на величественный закат Фаркона за окнами штаба. «Так что с Фугриком? Кажется, ты ничего не обещала ему в обмен на информацию». Я с удивлением посмотрела на мужа, который так редко со мной советовался. Было ли мне жаль дать репортера? Отчасти да. Все же вмешательство в разум — вещь неприятная и может иметь свои последствия. Но я и сама не хотела, чтобы у Хакса оставались воспоминания о нашем разговоре. Он обманул меня насчет записи, и теперь я ему не доверяла. Еще недавно я отчаянно противилась, когда Дейтон нарушил правило 5 устава организации. Но тот способ был менее опасным и затрагивал лишь небольшой объем памяти, заставлял забыть последние события, а не удалял фрагменты навсегда. Что со мной стало, если теперь я сама готова избавиться от возможного свидетеля? Я чувствовала в себе необратимые изменения. «После освобождения он уже не станет молчать. Сделай то, что собирался, и закроем вопрос», — сказала я без малейших угрызений совести. «Общение со мной явно идет тебе на пользу. Ты стала намного разумнее». Я хотела было слегка возмутиться, но решила воспринимать это как комплимент в свой адрес. По крайней мере, сейчас Кэс говорил то, что думал. Линдер давно покинул ведомство, улетев к себе домой. Сегодня он нам больше не требовался, и я подозревала, что брат уже вовсю развлекается с какими-нибудь красотками, забыв о наших с ним общих делах. «Поужинаешь со мной в Хрустальной башне?» — неожиданно спросил Кэссин, наградив меня долгим внимательным взглядом. Но я не готовилась. Я указала на свой простой костюм. Не могу сказать, что удивилась, но полагала, что у супруга, как всегда, не будет на меня времени. За период отсутствия на планете у него накопилась масса дел. Платье, которое ты утром примеряла, уже находятся дома. Кстати, они мне понравились, особенно темно-синее, с разрезами». Кэссиан усмехнулся, намекнув на то, что не злится за авантюру с побегом. Понятно, ему обо всем сразу доложила служба охраны. «Все равно надо немного времени, чтобы повара приготовили заказ. Насчет остального я уже договорился. Раз ты так настаиваешь, я согласна. Мне и самой хотелось закончить этот сложный день чем-то позитивным». Часа через два наш спидер опустился на парковке хрустальной башни. Это место по праву считалось одним из самых красивых в столице и было построено еще до правления моего отца, хотя с тех пор его немного модернизировали. На верхнем ярусе находился самый дорогой в городе элитный ресторан, куда мы поднялись на прозрачном лифте-шаре. И, конечно, в связи с пожеланием Шейнера, сегодня мы были здесь единственными посетителями. С площадки открывался завораживающий вид на столицу Кроникса и ночное небо, украшенное россыпью звезд и извивающимися спиралями дальних секторов туманности. Отсюда здания казались игрушечными, огни на море переливались, словно многочисленные светлячки. Несмотря на отсутствие природных спутников, пейзажи здесь были поистине волшебными, и звезды с Терминуса выглядели порой ярче, чем с других планет. Они подмигивали сверху, как будто желали сегодня разделить с нами этот долгожданный момент. Мое платье цвета ночи искрилось от блеска. Его шлейф напоминал поток летящих метеоритов. Еще утром, глядя на него, у меня мелькнула мысль о каком-нибудь особом вечере, но тогда она растворилась в других заботах. А сейчас Кэсин, словно прочитав эти самые мысли, пригласил меня сюда. «Прошу». Он подал руку, помогая подняться на ступеньку. Вся наша многочисленная охрана осталась позади, больше не попадаясь на глаза. Я уселась за столик под хрустальным сводом и выпрямилась, наблюдая за тем, как мой супруг обошел его с грацией Эрмау и опустился с противоположной стороны. Вышкалин официант принес нам первые блюда из заказа и тут же удалился. Выпив немного игристого Мэйкри, мы принялись есть. Я была в восторге от выбора и глядя на Кэсси, замечала, как его глаза сияют гордостью за этот вечер. Блюда являли собой настоящие шедевры кулинарного искусства. Вокруг, обволакивая пространство, звучала тихая музыка, создавая для нас атмосферу уюта, романтики и спокойствия. Меня даже отпустило после встречи с репортером. Стало как-то плевать на него, да и на все остальное тоже. Моим вниманием владел лишь один вексар. Мы вспоминали о наших первых свиданиях, которые состоялись уже после заключения брака и я чувствовала долгожданное, невероятное, всеобъемлющее счастье. Да, впервые за много лет я по-настоящему ощущала себя счастливой и даже не думала ни о чем плохом, что случилось с нами обоими за это время. Наверное, мы вдвоем заслужили эти мгновения тишины. Они были наградой за все наши невзгоды и неприятности. Я так давно хотела просто побыть наедине, смотреть на улыбку Кэсса и знать, что этот особенный мужчина принадлежит одно лишь мне. Мечтала увидеть его снова, услышать на его голос излилась на себя за эти мысли. Ревновала его к возможным любовницам. Я боялась даже спрашивать, были ли они у него за это время. Скорее всего, да, ведь он живой мужчина со своими потребностями. Я бы его не осудила. Но теперь точно понимала, ни к одной из них Кэс не испытывал и талики того, что чувствовал ко мне. Даже зная о том, что его жена умерла, он возвращался, Времель искал лучик надежды на мое воскрешение. Однако слово за слово разговор вынужденно перетек и к нашим делам. На днях я говорила тебе, что нужно проверить все страховые агентства, чтобы отследить закономерность исчезновения кораблей на разных планетах Конфедерации. Напомнила я Кэсу, заполнив сложившуюся между нами паузу. Я не забыл. И что? Нет никаких зацепок. Почему же? Некоторые сведения меня заинтересовали. В частности, по Силиану сказал Кэссин, задумчиво глядя куда-то вдаль на город. Он быстро перечислил несколько странных случаев, сохраненных в архивах. Что быть не может, чтобы они организовали базу в самой столице? Я немного растерялась. Там же кругом многоуровневая защита, лазеры. В Верхольде, но не на всей планете, возразил мне Кэсс. Но рядом ни одного магнитара. Мне казалось, все базы построены неподалеку от этих космических объектов. Крипт, потом Марлакс. Надо было проверить и другие варианты, иначе прежнюю версию можно выбросить в трубу». «У тебя ее и не было как таковой, этой самой версии», — напомнил он. «Ты прав, не было, потому что я не понимаю, что происходит». Я замолчала, осмысливая слова мужа. Мысли окончательно запутались. «Тот наемник Квендер, он ведь тоже раньше жил в насилии. Однако это ни о чем не говорит. На планете проживают миллиарды всяких гуманоидов». Я поднялась с кресла и подошла к Бурсику, разглядывая завораживающую городскую панораму, так напоминающую мне о прежней жизни, о моих желаниях, потребностях, о первой любви, которую я когда-то испытала, которая оставалась со мной на всю жизнь, как бы я ни металась, как бы ни уверяла себя, что больше никогда не поддамся искушению. Почувствовав спиной присутствие Шеннера, я слегка вздрогнула по старой привычке, но тут же ощутила его тепло. Обняв за талию, он жарко дышал мне в затылок, и его энергетика распространялась по всему моему телу. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать, милая?» Я медленно развернулась и посмотрела на него непонимающим взглядом. «Разве я что-то от тебя скрываю? Зачем они на самом деле на тебя охотились? Зачем искали? Ты ведь наверняка знаешь, какие еще тайны прячутся в этой красивой голове Эрджа?» Он ласково погладил меня по щеке, обвел подушечки пальца, Кунтургуб. Я... Расскажи мне. Я ведь вижу, тебя что-то беспокоит. Меня и впрямь волновали многие вещи, о которых я не могла рассказать Кэссину раньше. Хотела, да никак не получалось. Наверное, пришло время во всем ему признаться. Ты когда-нибудь слышал про эллингов? Осторожно поинтересовалась я. Эллинги? Древняя легенда Эреи? Люди, способные изменять время и пространство. Люди, которые помогли жителям галактики одолеть темных богов завершив эпоху хаоса. Я тоже не раз слышала эту историю. Как только ее не интерпретировали, даже создавали на ее основе различные сюжеты. Но в устах Кэссина Шеннера она звучала совсем иначе. Серьезно, что ли? Отец говорил мне, такие как ты нужны тем, кто мечтает освободить великие силы и снова вергнуть мир в хаос. Не в этом ли заключалась разгадка тайны, в которой фигурировали фанатики Фарги, и неведомые энергетические потоки, способные сжимать время, например, как те воспоминания людей, попавших под воздействие поля. И эти координаты магнитаров на старо крониксианском, как имена богов туманности. В голове постепенно оформлялась какая-то догадка, пугающая меня декоты, я не могла в нее поверить. «Да, легенда, а может, и не совсем легенда, а ты как считаешь?» — тихо спросила я у Кэссиана. «Думаю, это правда». На многих планетах галактики сохранились следы разрушений. Эпоха хаоса — часть нашей истории, забытая ее часть. Знаешь, зачем папа на самом деле желал видеть именно тебя своим зятем? Сказала я, решив наконец-то закрыть пустоты в нашем с Кессеном понимании происходящего. Он сказал, что у меня есть дар, и со временем ты поможешь его раскрыть. Он считал меня потомком эллингов. Я боялась, что Кэс посмеется над моими словами, посчитает все глупой шуткой, но он молча слушал, и постепенно я рассказал ему все. Про отделяемый скейл, который он уже видел, про природу нашей с ним ментальной связи, и случай на астероиде, когда мне удалось на несколько секунд создать временную кривизну. «Так вот оно что!» — пробормотал он, выслушав мой долгий рассказ. «Выходит, мы имеем дело с секты, которая поклоняется темным богам. И эти боги были реальными сущностями, потому сектанты пытались заполучить тебя». Им крайне нужны твои способности. Да, я невольно задрожала. Мы должны выяснить, что они замышляют. Одного из этих мерзавцев мы уже знаем. Это Арди Марат. Официально он возглавляет дом Кардис. Но кому поклоняется на самом деле? Разберемся, милая. Ты только не бойся. Хорошо? Я с тобой, слышишь? Кэс гладил меня по щекам, волосам, смотрел мне в глаза и говорил, что больше никому не даст меня в обиду. А меня все больше трясло, как в лихорадке. — Ну, хватит, Эрджи, успокойся. Ты ведь сильная девочка, и не с таким справишься. Сказал он ласковым тоном, подействовавшим на меня, как гипноз. — Что нам те боги, когда мы сами здесь власть, а? Ты только посмотри. Он развернул меня спиной к себе и указал на ночной город, на небо, на море. — Это все наше, ты понимаешь, наше с тобой. Знаю, в душе ты меня поддерживаешь, пусть и не признаешься в этом. А еще у нас в союзниках клан оружейников, который представляет собой большую силу. «Ты узурпировал здесь власть», — заметила я. «Про фаргов ведь были лишь отговорки, верно? Ты говорил так, чтобы меня успокоить тогда на нулевом затмении. Ты изначально хотел стать правителем Кроникса. Я же вижу, что ты получаешь удовольствие, находясь на своей должности, и ты от нее ни за что не откажешься». «Ты абсолютно права, но это не меняет моего к тебе отношения, Эрджелиана. Ты моя женщина и разделишь со мной эту власть. Я так хочу». И ты хочешь, но противишься своим чувствам. Ты всегда была упрямой и своенравной с самого начала. Давай лучше сменим тему, — холодным тоном сказала я, отстранившись от Кэса и взявшись руками за поручень. Ты только что вспомнил о Ксарзулах. Где сейчас Эндер? Улетел к себе на Маргон? Ты ничего мне о нем не говорил. Я предполагала, что Шеннер поступал так из-за ревности, но все оказалось иначе, и в ответ на мой вопрос муж вдруг довольно рассмеялся. О нет, Харлакс все еще на терминусе. Просто я попросил его ненадолго спрятаться, но, думаю, пора выводить огневика из тени, напугав тем самым Марада и его приятелей. У меня появилась неплохая идея. Надо устроить встречу с Ксарзулами на официальном уровне, продемонстрировав всем наш новый союз. Заодно ошарашим и конфедератов. От этим временем убедишься Ану пригласить на прием Рангора. Уверен, после новостей, которые мы всем представим, эта светская сука не упустит возможности поднять свой общественный рейтинг за счет знакомства с главой клана оружейников. Когда я вообразила варвара огонька среди компании аристократов с изысканными манерами, мои губы тронула ехидная улыбка. Сиана наверняка будет злиться, но придется терпеть Ксарзулов на своем празднике. А может, кто-то из них и вовсе испортит все пиршество, подполив что-нибудь в ее дворце или же устроив драку из-за любого неверно сказанного в их адрес слова. Я даже злорадно усмехнулась. «Хорошо, так мы и поступим». Подумала, что мне и самой было бы спокойнее в присутствии Эндера. Несмотря на то, что я не его женщина, в обиду он меня точно не даст. «Видишь, все решаемо, милая. Я хочу встретиться с Лендером и побывать в нашем старом доме. Он как-то говорил, что обнаружил архивы мамы, вспомнила я вдруг. Только больше без побегов». Все перемещения исключительно под охраной и с моего ведома. Ситуация слишком напряженная, чтобы пренебрегать требованиями безопасности. Договорились? Догово... Я не успела ответить, как вдруг раздался оглушительно громкий взрыв. Следуя усвоенным за время службы в Крау правилам, я упала на пол, спрятавшись за бортик и закрыв руками голову, чтобы снизить воздействие ударной волны, а сверху меня прикрыл своим телом Кэссиан. Не сказать, что я так уж сильно испугалась, просто толком ничего не успела понять и действовала скорее автоматически. Еще на Хартоне мне довелось побывать под обстрелом, но тогда все было иначе. Мы с коллегами находились в зоне боестолкновения. Да и в другие переделки я попадала не раз. Сейчас же мы просто ужинали с мужем в ресторане, но почему-то я даже не удивилась неожиданной атаке. В том, что это была чья-то спланированная диверсия, сомневаться не приходилось. Кэйсен Шеннер постоянно подвергался риску, на него точили зуб многие, еще и старого правительства и не только. Так что подобные покушения были частью его жизни. Но сейчас мне самой хотелось защитить его от всех врагов. Словно сильный град, до нас долетели осколки голубоватого кристалла, из которого были выполнены наружные стены строения. Послышались звон, грохот, крики персонала, в прохладном воздухе немедленно запахло паленым. Подняв глаза, чтобы оценить обстановку, я поняла, что площадка, где мы отдыхали, осталась целой, хотя теперь пол покрывали многочисленные осколки и даже крупные обломки материала. В пространстве витал гигантский стол пыли, она угрожающе мерцала, отражая свет звезд. Взрыв в основном повредил соседнюю башню здания, примерно в пятидесятках тергов от нас. «Давай-ка отсюда выбираться, пока что-нибудь еще не бабахнуло», — шепнул Кейсен, вставая на ноги и осматриваясь подал руку и прижал меня к себе. К нам уже спешили безопасники. Над разрушенной башней кружили аппараты рейнджеров и военные. «Лорд Шеннер, здание отцепили, сейчас проверим все этажи. Возможно, террористы все еще где-то поблизости. Выходите осторожно. Правой стороной здесь могут быть заложены и другие взрывные устройства», говорил Виксар из ведомства Старка, указывая нам безопасную дорогу к выходу. Но второго взрыва не случилось. Нас забрали прямо с крыши хрустальной башни в бронированный спидер. Через несколько минут я наблюдала последствия произошедшего уже свысока, и они оказались впечатляющими. «Мы должны были ужинать там», сообщил будто нечто обыденное Кэс. Я попросил поменять кабинку почти в последний момент, буквально за час. Но кто мог знать о том, что мы собираемся в ресторан? Информацию еще утром специально ослели определенному кругу лиц из моего окружения. Теперь среди них и будем вычислять предателя. Мои предположения оказались верны. Когда получим информацию о способе взрыва, станет ясно, куда нам дальше двигаться. Ты сделал это специально? Искал двойника? Меня обуяла злость. А если бы он не ошибся? Если бы узнал о твоих планах? Он ведь мог запросто уничтожить весь комплекс башни или, например, отправить к нам какой-нибудь самонаводящийся дрон? Не мог. Вокруг нас работало аннигилирующее поле а большое устройство так просто мимо охраны не пронести. Единственным способом нам навредить была предварительная установка миниатюрной бомбы. Вряд ли он сам это делал, нервно заметила я. Естественно, использовал некого наемника, который наверняка притворился кем-то из персонала. Кругом работали камеры, в том числе на ближайших улицах и парковках. Мы найдем его, я уверен, а исполнитель приведет нас к нужному лицу, если он еще жив, конечно. «И все равно, сколько уже можно рисковать?» гневно воскликнула я. «Если это кто-то из наших, в чем я сейчас уверен, то я и так постоянно хожу по лезвию Дергандера. А мне, может, очень хотелось свадить жену в ресторан», пояснил Кэссин совершенно невинным тоном. «Отличное свидание вышло, ничего не скажешь», буркнула я. Но почему-то от слов супруга стало так приятно, что я вдруг рассмеялась. «Возможно, он прав. Мы живем один лишь раз». И надо делать это с максимальным удовольствием, не забывая о собственных потребностях. Мы можем погибнуть в любое мгновение, так что лучше буду наслаждаться настоящим.